Опадающие листья. Глава 12. Недеяния, описываемые Лао Цзи, пытаются трактовать разными способами. Некоторые, например, рассуждают о том, что человек действует без отождествления с умом и без чувства делателя, лишаясь в итоге ощущения авторства сделанного. А раз ты не ощущаешь себя автором действия, то и привязаться к его плодам невозможно. думать о его важности тоже, и так человек делает что-то, не делая внутри ничего. То есть термин «недеяние» описывает внутреннее состояние человека, а вовне тот может оставаться вполне даже активным. С другой стороны, в Дао Дэ Цзин недеяние порой представляется как самое настоящее бездействие, в котором человек позволяет вещам совершать свой круговорот в мире, не вмешиваясь в происходящее. и оставаясь свидетелем того, как случается то, что должно случиться. В этом, как говорится, и проявляется высшая добродетель. Представьте себе, что у вас есть настоящее, а не умозрительное мистическое восприятие мира. Тогда вы видите, что люди сами выбирают свое страдание, сами его поддерживают и стремятся к тому, чтобы его продолжать. Также вы видите, что эта способность дана им вместе со свободой воли, которую они решили распорядиться именно так. Почему бы не дать им насладиться плодами собственного выбора? Или в более широком видении вы знаете, что все происходит по воле Бога, и все прямо или косвенно инициировано ею. Тогда вмешательство тем более будет вредным. Да и кто вы такие, чтобы лезть в планы Творца? Можно сесть в пещеру или просто сесть. сосредоточившись на своем собственном состоянии, каким бы оно ни было, давая течь энергиям так, как они текут, а людям делать то, что им кажется правильным. И тогда это будет ваш выбор, который по сути тоже будет определен высшей волей. На все, как говорится, воля Божья. И идите лесом. И здесь мы сразу упираемся в свободу человеческой воли. Действительно ли она свободна? Если ответ «да», то проявление воли Бога должно быть ограничено по отношению к воле человека, иначе никакой свободы здесь нет. Тогда мы должны прийти к выводу, что если уж человек ничего не делает, ссылаясь на божественную волю, то правда это будет только в тех случаях, когда такая воля однозначно явлена. Все остальное – его собственный свободный выбор. Главная проблема формулируется просто. Как не спутать свою волю, «С волей Бога». Классический ответ через развлечение своего и чужого, своих желаний, мыслей и фиксацию ума от пришедших извне. Работает, как показывает опыт, далеко не всегда. Основой для развлечения является высокий уровень осознанности и хорошее знание содержания собственного ума и желаний. Обмануться не так уж и сложно, Особенно, если у вас есть желание высшего ведения и руководства. Тем более, что порой люди неверно оценивают степень своей осознанности, завышая ее. В Дао Дэ Цзин, в описании тех, кто были способны к учености, сказано, они были робкими, как будто переходили зимой поток. Они были нерешительными, как будто боялись своих соседей. Они были осторожными, как будто переходили по тающему льду. Робость и нерешительность вроде бы не относятся к тем качествам, которые должен культивировать себе искатель. Да и осторожность может расцениваться как желание сберечь себя или проявление страха, ошибки или травмы и смерти. Тем более, что у страха глаза велики, и тающий лед может мерещиться всюду. Представьте себе, что вы имеете дело с великой силой, и энергиями, перед которыми самый бурный водный поток уже не выглядит очень уж опасным. Испытать некоторую робость при взаимодействии с Богом, особенно в самом начале, вполне нормально. Скорее будет весьма неадекватно оставаться уверенным или даже самоуверенным, считая, что ко всему готов, и все понимаешь. Что значит бояться соседей? Это страх осуждения. Страх внешнего пристрастного свидетеля. Кто становится таким свидетелем для человека следующего воли? И сам Господь, и окружающие люди. С одной стороны нужно выполнять волю в точности, а с другой – сделать это так, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Потому что не каждое желание Бога направлено на пробуждение спящих, и нередко требуемое действие – не вписывается в их представление о правильном и неправильном. То, что порой выглядит как нерешительность – просто пауза, в которой человек смотрит на ситуацию, выбирая наиболее адекватный ей вариант поведения. Акт созерцания, в котором рассматривается и высшее требование, и условия, в которых оно должно воплощаться. Осторожность предполагает повышенную бдительность, необходимую для того, чтобы не совершить подмену божественного на свое. На ранних стадиях следования воли эта бдительность крайне важна. Обмануться на самом деле очень несложно. Особенно если вы уверовали в то, что видите все ясно, а понимаете правильно. Полынья, в которую проваливается человек, принявший свое желание за волю Бога, порой бывает настолько глубокой, что уйти под лед можно на долгие годы. Существует три вида указания Творца, которые человек способен получать как руководство к действию. Самый ясный, хоть и не всегда понятный, импульс воли. Энергия, подобная энергии человеческого желания, хоть и отличается от него. Импульс входит в сердечный центр, там ощущается и раскрывается при созерцании этого ощущения. Механизм раскрытия импульса обратный по отношению к обычному желанию, где сначала ум его формирует, а потом, пусть и очень быстро, оно формируется. Здесь же сначала получается готовый, уже сформированный импульс воли, который должен быть осознан и осмыслен на уровне ума. А формулирование и понимание требований происходит уже в процессе действия. Или человеку дается неполная информация, который достаточно для совершения действия, но недостаточно для понимания того, зачем оно нужно. Если энергия, требующая какого-то действия, есть, и при обращении внимания на нее появляется картинка, действие или место, тогда это, скорее всего, импульс воли. Спутать можно с подавленным желанием, которое требует реализации и поднялось из бессознательного, чтобы уже наконец реализоваться. Нужна предельная внимательность к ощущениям и искренность в их трактовании, чтобы не спутать одно с другим. Мы знаем свои желания. И воля, конечно, может подтолкнуть нас к их исполнению, чтобы очистить наше внутреннее пространство от них. Поэтому и здесь могут возникнуть трудности в развлечении. Навык созерцания, в общем, помогает разобраться в сути происходящего. Но в частных случаях придется действовать. не имея окончательного понимания, которое придет лишь после того, как все будет сделано. Понятно, что по мере обретения опыта следования отличать желание от импульса воли станет куда проще, но в начале трудности возникают неизбежно. Весь этап пути, на котором человек получает импульсы воли Бога, предназначен в том числе для того, чтобы человек мог приготовиться к жизни без желаний. Поэтому временами вектор воли совпадает с нереализованными желаниями человека. Но все равно нужно быть внимательным и в этих ситуациях тоже. На пути мы постоянно попадаем в новые ситуации, в которых вольно или невольно получаем новый опыт и чему-то учимся. Тот, кто утрачивает готовность к обучению, покидает путь. Помимо импульса воли существует феномен видения. Оно бывает двух видов. инициированное Господом и данное вам в ответ на запрос. Оба варианта отличаются от того видения, которое есть следствие роста осознанности, в котором человек прямо получает информацию о событиях и людях, без предварительной ее обработки умом. То видение, о котором я буду говорить дальше, всегда имеет отношение к действию и служит аналогом импульсов воли Бога на поздних стадиях пути. Конечно, подобное видение может приходить и раньше, но после стадии исчезновения в Боге этот способ следования воли Творца становится для мистика основным. Основное отличие видения от импульса воли заключается в том, что требуемое действие перестает обеспечиваться высшей энергией, и все приходится делать, что называется, из себя. Из того себя, каким ты становишься после очередной трансформации. которое у нас называется исчезновением в Боге. Остальное похоже. Картинка или несколько картинок, созерцание, определение формы и времени выполнения действия. Ну и потом осмысление опыта, полученного в нем. Видение по требованию получается в случаях, когда у вас есть необходимость в выполнении какой-либо работы, но вы не понимаете, как ее можно сделать. или не знаете, как подступиться к решению поставленной перед вами задачи. Такое нередко случается в рамках следования длинной воли, заданию, рассчитанному на выполнение в течение нескольких лет. И вот, созерцая свою необходимость и даже, может быть, помолясь, вы получаете видение, открывающее для вас правильное действие или дающее к нему ключ. Но это работает, как и в случае с молитвой тогда, когда вы уже пытались найти верное решение самостоятельно, но не преуспели. Если же вам и так понятно, что нужно делать, но вы перестраховываетесь, желая получить подтверждение свыше, тогда ответа не будет. Личные мотивы намерения играют решающую роль во взаимодействии с Богом. Желание получить видение может сыграть с вами злую шутку, и тогда ум подкинет самому себе правильную картинку, убедив себя, что она пришла прямиком от Создателя. Вообще обмануться с феноменом видения еще легче, чем с импульсами воли Бога. Учитывая, что явного импульса высшей энергии человек при этом не получает, а видение просто возникает в уме без всяких предварительных эффектов или сигналов. Отличить его от следствий спонтанной активности второго бессознательного слоя ума бывает трудно. Поэтому людям, чей ум еще недостаточно трансформирован и пребывает в беспокойном состоянии, полагаться на видение как на высшее руководство я бы рекомендовал с крайней осторожностью. Не торопиться с выводами, смотреть на свое желание высшей помощи и видения, а также трезво оценивать плоды, сделанного на основе полученного видения. Мой опыт таков. Чем точнее вы следуете тому, что вам открылось, тем лучшим будет результат. Был у меня короткий период в жизни, когда я вдруг занялся готовкой. Сначала я освоил разные классические первые и вторые блюда, потом начал делать свои рецепты. Поскольку у всего этого действия имелся мистический подтекст, довольно часто в начале готовки я видел картинку, как должна выглядеть моя стряпня в финале. Забавно. Но порой мне нужно было только привести внешний вид блюда к тому, что я видел, и все получалось наилучшим образом. Уже зная приправы, принцип приготовления соусов и бульонов, сделать это было несложно. Третий вид высшего видения проявляется в уме человека в виде прямого побуждения к действию. Позыв возникает внезапно, без видимых причин, и ощущается как необходимость сделать что-то прямо сейчас. Как-то раз я в течение часа наблюдал подобное побуждение к действию в своем уме, пытаясь разобраться, откуда оно взялось, и не стоит ли за этим мое неосознанное желание. Дело было давно. Не найдя у себя внутри видимой причины, из которой могло возникнуть данное побуждение, я сделал то, что требовалось. Итогом стало несколько удивительных приключений и связанных с ними событий, сильно повлиявшие на мой образ жизни в последующие несколько лет. Побуждение к действию возникает как стойкая доминанта в уме, которая существует в нем ограниченное время. Этим оно и похоже, и не похоже на желание. Желание тоже создает в уме навязчивое побуждение к действию, и если подавить, отложить или частично рассеять его энергию, тогда оно отступает. возвращаясь позже в подходящих обстоятельствах. Высшее побуждение, как правило, имеет ограниченный во времени зазор для выполнения, поэтому, будучи неисполненным, больше не появляется. Ну и, конечно, там, где побуждение возникает из желания, его энергию можно ощутить в сердечном центре, если сместить туда внимание, выведя его из ума. Высшее побуждение можно спутать с ответом на необходимость другого человека. С ростом и утончением восприятия человек обретает возможность воспринимать состояние тех, с кем он связан, да и вообще окружающих, достаточно остро. И побуждения к действию могут возникнуть на фоне их необходимости в помощи и поддержке. Но навык развлечения и опыт подобных действий позволяют расставить все на свои места. Существуют и другие более тонкие формы ведения человека Господом, но поскольку они встречаются только на высших ступенях навса, когда мистик сам может в них разобраться и получить навык следования им, здесь я распространяться о них не буду. Так или иначе, все вышеописанное познается только на личном опыте, и открывать для себя эти формы видения и взаимодействия с волей Бога придется все равно что заново. Главное максимально взрастить свою осознанность чтобы не попасть в ловушку желаний и тонкого духовного эго, которому нравится оправдывать свои способы самоутверждения волей Бога.